Он сидел за столом, просматривая только что законченное письмо. Любуясь холстами Банара, я подождал, пока он надпишет адрес. Дверь в маленькую комнатку распахнута настежь. Сквозь нее видны вешалка, гардероб. Всего-навсего туалетная. Со стола у раскрытых окон смотрит фотография Лилии. Мы вышли на террасу. Там стояли два стола. Один с бутылкой уза и бокалами – другой накрытый к ужину. Я сразу заметил, что за этим столом три стула, и кончис понял, что я это заметил. «Вечером у нас будет гостье. Какая-нибудь деревенская?» – в шутку спросил я, и он, улыбаясь, покачал головой. Вечер был чудесный, истинно греческий, когда небо и земля медленно сливаются в яркой точке заката. Серые, как шерсть персидской кошки, горы – Огромный, не огранки огранки желтый алмаз небосклона. Я вспомнил, как в деревне в такой же вечерний час люди на верандах таверн разом повернулись к западу, точно сидели в кино, а всезнающее красноречивое небо было им экраном. Я прочел в «Лемаске Франсе» абзац, который вы отметили. Всего лишь метафора, но и она может пригодиться. Протянул мне бокал. Мы чокнулись. Кофе принесен разлит, лампа перекочевала мне за спину и освещает лицо кончаса. Мы оба ждем. Надеюсь, вы не лишите меня рассказа о ваших дальнейших приключениях. Он вскинул голову, что в Греции означает «нет». Чуть ли не робко взглянул на дверь спальни. Это напомнило мне мой первый визит. Я обернулся никого. Он заговорил.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 Она была одета, должно быть, по светской моде 1915 года. Темно-синяя шелковая вечерняя шаль поверх легкого цвета слоновой кости с отливом платья, сужавшегося к низу и доходившего до середины икр. Тесный подол заставлял семенить, что прибавляло ей грациозности. Приближаясь, она покачивалась, рабея и спеша одновременно.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 Не о роли, что ей приходится играть, а о жизни в целом. Словно тоже тренировалась, сидя перед скульптурой. Подобная скрытность и самоуверенность захватили меня врасплох. Потому ли, что в воскресенье она предстала передо мной в иной ипостаси, не столь салонной? Раскрыв миниатюрный синий веер, принялась им обмахиваться. Невероятно бледная. Похоже, совсем не бывает на воздухе.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 но она лишь помотала головой и чуть улыбнулась. «По-моему, ребят там слишком перегружают, и я тут, вообразите, бессилен. С ума можно сойти». «А почему не поговорить с начальством?» Изящно достоверное участие во взгляде. «Должно быть, актриса, а не манекенщица», — подумал я. «Видите ли...» и так далее. Наша идиотская напыщенная беседа продолжалась минут 15. Она спрашивала...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 Проверить, достойный ли я партнер. Раз-другой мне показалось, что глаза кончится сверкнули саркастической усмешкой, но, скорее всего, лишь показалось. В любом случае, подставляя или представляя моему взору то фаз, то профиль, она была слишком очаровательна, чтобы я мог думать о чем-либо другом. Я считал себя знатоком хорошеньких девушек. Так вот, это была среди них истинным эталоном. Разговор угас, но тут вмешался кончис. Хотите расскажу, что сталось со мной после отъезда из Англии? Если мисс Монгомери не будет скучать. Нет, пожалуйста, я люблю слушать Марисы. Не обращая на нее внимания, он ждал моего ответа: Лилия всегда делает так, как угодно мне. Я взглянул на нее. Что ж, вам везет. Он не отрывал от меня глаз.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 и вдруг почудилось, что оба мы с ней актеры, и режиссеру оба не доверяем».